Эндокринная система. Эндо внутри, кринис секрет, греческий. Основной функцией эндокринной системы является воспроизводство и хранение гормонов в органах, называемых железами внутренней секреции. Эти железы: надпочечники, гипоталамус, поджелудочная железа, яичники, шишковидная железа, тимус и щитовидная. Гормоны, которые производят эти железы, проделавают огромную работу, помогая обмену веществ и поддерживая иммунитет и даже создавая репродуктивные клетки. Давайте рассмотрим подробнее. Щитовидная и околощитовидная железы. Щитовидная находится в передней части шеи и напоминает формой галстук-бабочку. Она главным образом производит тироксины Т4 и трийодтиронин Т3. Околощитовидная железа это 4 маленькие железы, прикреплённые к щитовидной. Гормоны, вырабатываемые щитовидной железой, контролируют обмен веществ а гормон тириокальцитонин отвечает за усвоение кальция и плотность костей. Гипофиз. Размером с горошину, эта железа находится внутри мозга, хотя и не является его частью. Она действует как капитан судна и управляет всеми железами внутренней секреции, посылая им сигналы для производства гормонов, И наряду с остальными гипофиз и сам производит гормоны. Эта железа отвечает за гормон роста. Гипоталамус это уже часть мозга, производит нейрогормоны. Эндокринная и нервная системы связаны и работают слаженно, и именно этот орган идеальный пример их совместной деятельности. Гормоны, производимые здесь, оказывают действие на все железы внутренней секреции. Они играют огромную роль в регулировании температуры тела, кровяного давления, сна, сексуальной активности, настроения и многих других функций. Яичники. Это женские репродуктивные органы размером с орех, вырабатывают гормоны, которые отвечают за репродуктивную функцию женщины. Они производят в основном эстроген и прогестерон и некоторые другие тестостероны. Яички. Мужские репродуктивные органы размером с большую виноградину помещаются в мошонке. Они производят сперматозоиды, мужские гормоны и тестостерон. Поджелудочная железа. Она располагается за желудком и производит Инсулин жизненно важный компонент в утилизации глюкозы. Здоровая поджелудочная это здоровое пищеварение. Надпочечники. Две железы, расположенные сверху почек, производят множество гормонов и отвечают особенно за стресс в той самой ситуации бей и беги. Обмен веществ, уровень сахаров в крови и так далее. шишковидная железа она находится примерно в центре мозга вырабатывает мелатонин регулирует сон